Глава вторая. Васильки. «Чем могу помочь?» — скрипучим голосом спросил гремлин банка Барлеоны, подняв на меня свои черные глаза. «Хочу приобрести переносной почтовый ящик с возможностью отправки писем. Наконец-то у меня дошли руки, чтобы купить себе самый главный предмет Барлеоны — простая переносная почта. Многие игроки в первый же день создания персонажа бегут в банк и покупают это приятное устройство». Теперь не нужно каждый раз отправляться в банк, чтобы отправить или прочитать письмо. Все свое ношу с собой. Конечно, в простой версии нет наворотов с настройками, сортировкой и использованием почтового имитатора. Но ради этого покупать продвинутую версию смысла не вижу. Писем много не планируется. Годовая стоимость услуги по предоставлению простого переносного почтового ящика составляет 200 золотых монет. Будете брать? «Она же за пять сотен была!» – невольно воскликнул я, очень удивившись изменению стоимости услуги, причем в сторону уменьшения. Не в правилах корпорации играть на снижение, к тому же более чем в два раза. «Политика Банка Барлеоны по отношению к лицам, имеющим уважение с императором», пафосно ответил гремлин, оторвавшись от своих бумаг. «Если у вас будет превознесение, данная услуга будет предоставляться бесплатно. «Вы согласны приобрести почтовый ящик?» «Надо же!» Играя охотником, мне не удалось поднять репутацию с императором даже на единицу, поэтому о такой приятной особенности не знал. Сохраненные три сотни золотых в год, конечно, не глобальная цифра, но довольно приятная. «Да, беру. Деньги спешите с моего счета». Я подтвердил возникшее оповещение о согласии снятия денежных средств со счета и вновь вернулся к гремлину. «Ваш переносной почтовый ящик». Мне протянули небольшую папку, демонстративно завязанную красной тесемкой. Получен предмет. Простой переносной почтовый ящик. Описание. Теперь у вас есть возможность отправлять и получать письма в любой точке Барлеоны. Стоимость ежегодного обслуживания ящика – 200 золотых. Предмет не занимает места в инвентаре. Поблагодарив Гремлина, я отправился в личную комнату. Мигающее окошко с поступившим письмом никуда не делось. Наоборот. Теперь оно показывало, что мне пришло уже пять писем. Усевшись на неудобный стул, отметив, что нужно заняться расширением своего личного пространства, а то как-то неуютно, я открыл первое письмо. «Только сегодня! Новое эротическое шоу-копии Великой Анастарии. 21+. Стоимость билета — 2500 золотых». «Запись видео запрещена! Место демонстрации — дом свиданий Анхурса!» «Мать моя женщина! Спам! Самый настоящий спам!» «Как же я тебя, родной, давно не видел!» Фильтры, включенные в период пребывания в колотовке, блокировали все письма, кроме прямых от игроков. Поэтому массовых рассылок за последние полгода я не видел. Добавив отправителя в черный список, чтобы аналогичные сообщения впредь не приходили, Я принялся смотреть дальше. Клан «Мы всех нагнем» приглашает тебя в свои ряды. С нас дружный и веселый коллектив. С тебя звание «Первое убийство». Ремонт за счет клана. Есть свои ремонтники. Клан 3 икса» приглашает. И таких 20 писем с предложением о вступлении. Я перебирал их одно за другим, удивляясь, почему не высвечивалось оповещение о поступлении, когда обратил внимание на дату. Большинство писем было получено еще до событий в колотовку, когда на мне были ограничения по досрочному освобождению. За последние два часа, что прошли с момента моей виртуальной свободы, пришло только пять штук. А я-то думал, что получил что-то серьезное, раскатал губу. Уже без энтузиазма начал просматривать письма, постепенно формируя свой собственный черный список. За последние несколько минут спама накидало сразу четыре письма. Как вдруг я наткнулся на что-то необычное. Письмо от Эвалетта. К конверту была прикреплена пиктограмма ящика, свидетельствующая о том, что внутри есть вложения. Нажав на пиктограмму, я увидел список отправленных мне вещей. 57 свитков, судя по описанию, рецепты ювелирного дела. Эээ, что в тексте? «Махан, добрый день. Сразу прошу прощения за тот спектакль, что мне сегодня пришлось разыграть, но для вестников все должно было быть достоверно». «Имитаторы, что с них возьмешь? За тот огромнейший подарок, что вы умудрились подарить моему клану, у меня сложилось впечатление, что я задолжал объяснение. Так вот, идея с разрешением играть за картос витали в кулуарах корпорации давно. Как бы они ни скрывали информацию, но везде работают люди. Поэтому в сети при желании можно было найти не только описание новых рас, классов, но и примерно прогнозировать сроки выхода обновления». «Около полугода назад стало понятно, что все приготовления завершены, и корпорация собирается запускать сценарий. Каким чудесным образом вы попали в него, до сих пор для меня загадка. Остается уповать на ваше везение». Как только вестники донесли, что в провинции Кронг нельзя появляться представителям клана, стало понятно, что действие началось. Быть вечными вторыми очень надоедает. Поэтому на собрании клана было принято решение о переходе клана в Картос, Мы провели клановый опрос и выделили основу — 4000 игроков, готовых перейти в Картос. остальное шлак к из клана, так же, как Плинта. К сожалению, такие, как он, неуправляемы. Учтите это при создании своего клана. Нам же оставалось дождаться начала переноса и становиться первым кланом Темной Империи. Вот тогда пришла одна очень интересная мысль. «По тем слухам, что дошли до меня...» Чем хуже репутация с императором и империей, тем лучше будет для клана при переходе, вплоть до уважения с картосом и властелином. На совете клана мы решили внести в официальный черный список одного из игроков, имеющего репутацию с обоими перечисленными фракциями, чтобы уйти глубоко в минус. Но включить в список нельзя просто так. Нужно одобрение вестника, пафосный спектакль. Все должно быть официально, с наигранными словами, Иначе результата бы не было. Вот я сегодня и выступил клоуном. Мы долго искали жертву. Вначале хотели включить Эх Киллера, но даже у него было слишком много полезных фракций, с которыми нужно сохранять отношения. Тот же Трелестник. И тут появились вы. Император признал, что благодарит вас, а это означало, что репутация выше дружелюбия. Тогда я рискнул и, как видите, не прогадал». Кроме фракции Малабара у вас ничего выше дружелюбия не прокачано Буквально через несколько минут, как вас унес Вестник, со мной связались представители корпорации и высказали благодарность за поиск дырки, с помощью которой можно очень выгодно перенестись в Картос. Данную возможность уже заблокировали, поэтому воспользоваться второй раз ею нельзя. Но наш клан трогать не стали. Мы действовали в игровых рамках, не нарушали никакие правила, поэтому применения санкций к «Темному легиону» не будет. И когда через три недели мы перейдем в другую империю, у нас уже будет уважение с Картосом и Властелином. Я понимаю, что ближайшие три недели у вас будут очень непростыми, поэтому хочу как-то компенсировать моральный ущерб, возникший по моей вине. Мне известно, что вы являетесь очень хорошим и неординарным ювелиром. Проклятые шахматы тому свидетели» поэтому отправляю вам ювелирные рецепты, которые нельзя купить у учителей. Все они выбиты с боссов и мобов подземелий, все редкого, а некоторые эпического качества. Поэтому, как мне кажется, ваши страдания будут полностью окуплены. Отправлять деньги не хочу, это неинтересно и будет означать, что я вас купил. По скриптам. Надеюсь, то, что я задумал, не повлияет на репутацию клана с Властелином. Насколько я знаю, У вас с ним тоже хорошее отношение ошибиться будет очень обидно по скриптам постарайтесь исчезнуть из мест обитания игроков на три недели сходите в свободные земли, прогуляйтесь, займитесь прокачкой желание постоянно отправлять вас на перерождение ни у меня ни у клана темный легион нет по скриптам Хм как много по скриптамма Единственное что реально жаль это проклятые шахматы они исчезнут как только мы перейдем за картос Данная информация уже подтверждена. Надеюсь, отправленные рецепты натолкнут вас на создание чего-то такого же красивого и великолепного. С уважением, глава клана «Темный легион» Эвалет. Как ушат холодной воды на голову. Информации много, и она вся такая интересная, что жуть берет. Плинт удален из клана, потому что он неуправляем. У меня туча рецептов, которые просто так не купишь. Тёмный легион» собирается отправиться на «Темную сторону». «Стоп! У меня же тоже письмо на эту тему должно быть. Из непрочитанного осталось всего два письма. Я посмотрел на отправителей. Администрация Бролеоны и Рептиль. Письмо Рептиля было с вложением, эта зеленая ящерица наверняка деньги прислала. Поэтому его оставлю на потом». «Добрый день, уважаемый игрок! Доводим до вашего сведения, что с сегодняшнего дня у вас есть возможность перенести своего персонажа на сторону Империи Картос». Если вы решитесь на такой шаг, скажите фразу «Взываю к магистру, мне нужна твоя помощь», после чего вас перенесет в безымянный город, столица Картоса, и предложит выбрать новую расу и класс. Описание рас и классов вы можете найти в гайдах игры. Количество отказов от смены империи не более двух. После второго отказа перенос персонажа будет невозможен. Время действия предложения – Месяц с момента прочтения настоящего письма. Владельцам кланов, вы можете перенести свой клан на сторону Картоса только при наличии письменного согласия каждого члена клана. С уважением, администрация Барлеоны. Хм, перенос в Картос. Может, плюнуть на все и стать темным. Я открыл гайд и погрузился в чтение. Тролли, таурены, нежить, огры, темные люди, дроу. «Мать моя женщина!» Более 20 новых раз, которые ранее были недоступны. Для игроков, которые любят все новое, это рай. Новые задания, новые земли, новые навыки, новые... Да все новое. Я даже несколько секунд думал над тем, чтобы перейти за Картос, но затем с улыбкой прогнал эту мысль. Мне и в Малабаре неплохо. «Махан, привет! Это рептиль, которому ты продал платье. Держи остаток денег, за тебе огромное спасибо». «У меня нет слов, чтобы выразить тебе свою признательность. Еще раз извини за то, что привел тебя на заклание, как овечку. Не думал я, что все так сложится. Если тебе нужна будет помощь, только скажи. Все, что в моих силах, тут же сделаю». Тиль. Выходит, понравилось она старее мое платье. Жаба в последний раз вздохнула и грустно отправила в кошелек 24,5 тысячи золотых, отправленных рептилим. Теперь пришло время разбрасывать камни. Я открыл папку и принялся писать письма. «Марина, привет!» «Слушай, ты же знаешь, что меня отправили в черный список Темного Легиона. Поэтому три недели буду скрываться. Следовательно, встретиться с тобой в ближайшее время не получится. Давай поступим так. Как только пойму, что мне больше ничего не угрожает, я с тобой свяжусь. Дмитрий». Данный персонаж сейчас находится вне игры. Письмо будет доставлено позднее. Первым делом отодвинул встречу с Меридой на неопределенный срок. То, что встретиться нужно, я для себя уже решил. Поэтому предупредить, что на неопределенный срок пропаду, будет правильно. Что-то мне подсказывает, с ней нужно поговорить. Но, если честно признаться, я боюсь этой встречи. В первые месяцы многое бы отдал, чтобы посмотреть Марине в глаза. А сейчас, когда эти глаза, пусть и нарисованные, увидел, я не почувствовал ничего отрицательного. Понял, что нет ни злобы, ни бешенства. Эмоции ушли. Осталась только суровая реальность. зато как необычно подписаться собственным именем. Я так от него отвык за последние полгода, что стал даже забывать. Нужно чаще его использовать. А то выйду через семь лет и буду утверждать, что меня зовут Махан. Сразу после Марины написал письмо с просьбой о встрече своим бывшим знакомым, с которыми играл практически полтора года. Нужно срочно набирать команду, И будет лучше, если она будет состоять из игроков, которых я знал раньше. Елениум. Младший жрец Элуны. С учетом того, что мы идем выполнять задания жриц, ему обязательно перепадет какая-то дополнительная плюшка. Буквально за несколько месяцев до того, как меня посадили, у Сергея, как его зовут в реальности, родился сын. Поэтому он выпал из Бролеоны на некоторое время. Надеюсь, с сыном все хорошо, и Елениум продолжает играть. Дуки. Разбойник. В реальности Иванис откуда-то из пригорода Берлина. Интересный человек, с которым можно поговорить практически на любую тему, побегать, весело провести время. Правда, если он сильно не загоняется. Когда же Дуки понесет, начинается полный атас. Такого мозгоедства я мало где видел. Сушихо, чернокнижник. пауло чистокровный римлянин. В реальности практически двухметровый учитель восточных единоборств а в игре взял себе маленького гнома. Захотел сыграть на контрастах, и у него это прекрасно получилось. Мы пару раз встречались и всегда относились к этому гиганту как к маленькому. Вчетвером мы провели немало времени, даже хотели свой клан сформировать, но как-то руки не дошли. Пришла пора воплощать старые мечты. Несколько раз я порывался написать им письмо, как только вышел с рудника. Но каждый раз меня что-то останавливало. Хотя почему что-то? Прекрасно знаю, что... Мне не хотелось перекладывать свои проблемы на других. Даже напиши я им, что со мной все хорошо, пришлось бы рассказывать все, что произошло. Какой смысл нагружать их такой нудной и ненужной информацией, как заключение? Собственно говоря, хорошие знакомые закончились. Остались Эрик, Растяпа и Лейти. Этих троих я знал только две недели, но за это время они показали себя настоящими мужиками. Поэтому сразу же набросал каждому письмо, что завтра утром встречаемся в таверне «Веселый гном. «Черный список начнет действовать только в конце завтрашнего дня. Поэтому время у меня есть». Вроде все. Хотя нет. За мной остался еще один должок, который нужно обязательно оплатить. Я открыл карту Картоса, которую получил у лидера артели «Темных гоблинов». Сейчас на ней находится 20% старого Картоса. Интересно. С выходом обновления карта сохранила свою актуальность или уже сильно устарела? Вопрос хороший, я бы на него хотел знать ответ, но сейчас он не важен. Эвалет, отправив мне такое количество ювелирных свитков, сделал просто гигантский подарок. Ему нужно ответить взаимностью. Выделив несколько областей карты поближе к столице, я сформировал копию карты и отправил ее новому лидеру клана Темный Легион с пометкой «Обратная услуга». Пускай из моих 20% ему ушла только половина, мне кажется, этого хватит, чтобы не быть обязанным погроб жизни. Отправлять карту целиком не позволила жаба, вставшая грудью на защиту своих интересов. Вот теперь точно все. Всех предупредил, всех попросил о встрече, всех отблагодарил. Я молодец и умница. Хотя нет, осталось уточнить еще один момент. Она старая. Мои четыре масштабирующиеся вещи не дают мне покоя. «А ну как про них забудут?» «Конечно, соглашение есть, оно нерушимо, но все-таки лучше о себе напомнить». «Слушаю». Божественный голос Анастарии заполнил мою личную комнату. «Анастария, это Махан. Вас уже забрали?» «Нет, пришлось прыгать самим». «Чего звонишь? Я уже начинаю бояться звонков от тебя». Судя по веселому голосу девушки, она смеялась. «То в кусты меня кинешь, то порулить рейдом требуешь». «Еще на что-то наткнулся?» «Нет, я сейчас по крайней меркантильному для себя поводу звоню. Когда можно будет получить предмет от релизника, что мне Феникс обещал?» «На меня тут Эвалет наехал, поэтому хотелось бы их получить сейчас, а не через три недели». «Сейчас не получится, я не в анхурсе. Давай через два 3 часа встретимся. Как раз полночь будет, народу станет поменьше. А то сейчас в городе не протолкнешься. Встречаемся на центральной площади». «Здание трилистника недалеко находится. Договорились?» «Хорошо. Через пару часов встретимся. Я уже на площади. Как появишься, набери меня, если несложно. Сразу прибегу. Пройдусь пока по магазинам». «Хорошо, до связи». Она старая, отключилась, а меня напрягло ее хорошее настроение. Как-то легко она пошла на контакт, спокойно разговаривала. «Что-то тут ненормально. Нужно будет очень аккуратно с ней встречаться и следить за своим языком». Я уже собирался уходить, как увидел, что пришло еще одно письмо. Странно, что-то много мне в последнее время пишут. Открыв папку, я посмотрел на автора. Эвалет. «Махан, нам нужно срочно встретиться. Через 10 минут в таверне Золотая Подкова, что на центральной площади Анхурса. Столик заказан. Эвалет». «Еще адекватный клан для перехода в Картос». «Кто хочет в Картос, давайте с нами!» «Кланам будет проще! Продаю 20 шкур черной лисы. 10 золотых за штуку!» Последнее сообщение очень сильно выбивалось из общего ряда. Анхурс погряз в хаосе переезда в безымянный город. А я поморщился, словно от зуда в зубе. Как мог забыть, что кроме плюсов свободного жителя, есть еще и такие минусы, как общий городской чат. В Дальгоре, где я тоже видел сообщения игроков, они не формировали того непрерывного гула, который сейчас давил на уши. Пока общий чат не настроишь, выделяя только нужные каналы, то слышишь и читаешь все, что предлагают игроки по всему Анхурсу. Откровенный троллинг или флут были запрещены. Это четко отслеживалось имитаторами, но даже выкрики о поиске групп, продажи или обмене сливались в один сплошной гул. Когда я шел в банк, как-то не обратил на это внимания. Но сейчас игроки разошлись не на шутку. Картос манил многих. Быстро зайдя в настройки и установив фильтры, раскидав по группам типа сообщений, я облегченно вздохнул и отправился в рядом стоящую таверну. Обычная, с серыми стенами, обшарпанными дверьми и грязными окнами, золотая подкова, тем не менее, была самой дорогой таверной столицы, а следовательно и всего Малабара. В ней останавливалась элита барлеоны, которая после удачного рейда или набега в обязательном порядке приходила сюда и устраивала гулянку. Авторство этой традиции приписывается Фениксу, устроившему праздник после получения своего первого приза за прохождение подземелья. Поварами в Золотой Подкове выступали только игроки, специализирующиеся на кулинарии и получающие за это неплохую зарплату. Каждый год эта элитная таверна проводит конкурсы на определение лучшего повара-малабара предлагая тому работу, и, насколько помню, конкуренция на эту должность посильнее, чем название лучший клан. Одни только названия блюд, подаваемых здесь, заставляют напрячь мозг, чтобы просто представить себе, как это возможно. Жареный летучий кроматон с ломтиками дьявозавра под розмарином в соусе Руанда. Тушеный кроколиск в шкуре лесокроля. Названия впечатляли. Открыв скрипучую дверь и отметив про себя, что хоть тут-то разработчики могли бы не выпендриваться, я попал в сказку. Во-первых, на мне сразу появился смокинг. Система определила, что я имею право входить в здание и одела соответствующие статусы заведения. Смокинг был обычной иллюзией. Характеристики моих предметов никуда не делись. Но как же это было необычно? Ходить в смокинге нужно уметь, иначе он смотрится как на чучеле Сделав пару шагов, понял, я не умею. Во-вторых, внутренняя отделка заведения разительно отличалась от внешнего оформления. Золото, хрусталь, блеск и почему-то красный атлас. Это все, как я могу охарактеризовать увиденное. Все было настолько дорого и богато, что я невольно почувствовал себя здесь лишним. Со своими скромными шестюдесятью с копейками тысячами золотых мне тут делать нечего, Их хватит только на оплату входа и пару блюд. О приобретении напитков и речь быть не может. Прошу, вас ожидают. От разглядывания статуи, изображающей битву динозавра с орком, меня отвлек один из администраторов. Игрок. По-другому в золотой подкове не могут. Ну, здравствуй еще раз, ходячий сюрприз. Радостно приветствовал меня и Валет, разместившись в шикарном кресле. Такой же смокинг, как на мне, смотрелся на Иволете настолько естественно, что я почувствовал неловкость за свою деревянность. Белоснежная салфетка, словно в барлеоне можно что-то пролить или накрошить, лежала на его коленях. Стол, за которым сидел лидер «Темного легиона», был сервирован на две персоны. Причем количество столовых приборов выходило за все разумные рамки. 5 ложек и 6 вилок. Это что, меня хотят унизить и показать мою некультурность? «Сейчас! Оглобля, найду тебя. Обязательно сделаю еще одну фигурку собаки, может даже две. Пускай у меня не было реальной практики применения хороших манер, но парень вбил их в меня настолько крепко, что я в себе не сомневался. Что же, уважаемый, в эти игры можно играть двоим. К тому же, когда еще удастся насладиться экзотикой, тем более за чужой счет. Платить я не собираюсь. Где меню и что тут есть из жидкого ассортимента?» хм ухмыльнулся Эвалет, когда я в нужном месте использовал салатную вилку и отправил официанта за еще одной, для рыбы. «Вы продолжаете меня удивлять. Честно признаться, ожидал увидеть, как вы непонимающе будете смотреть на приборы, делать грубые ошибки, но вместо этого мне в пору у вас уроки брать. Где вы всему этому обучились? У каждого есть свои секреты». Многозначительно проговорил я, допивая бокал. К слову сказать, еда в золотой подкове стоила того, чтобы сюда приходить. Уже сейчас на мне висели бафы на плюс 20% к опыту на 4 часа, увеличение всех характеристик на 10%, а неземной напиток, отдающий зеленым фосфорическим светом, поднял бодрость до 200 единиц. Пускай только на 3 часа, но тот вкус, который я испытывал, был божественен. Кстати, насчет вкуса. Несмотря на то, что в своем большинстве игроки в Барлеоне не испытывали никаких чувств, тавернах ощущения включались. Дать возможность игроку в реальности сидящему на диете, насладиться вкуснейшим тортом, при этом не заботясь о миллионах калорий, с точки зрения корпорации это был очень эффективный маркетинговый ход. Мест, в которых включались ощущения, было не так уж и много. Таверны, дома свиданий, арены и, как оказалось, некоторые задания вроде спасения серой смерти. Все остальное время игроки не задумывались о том, что могут что-то испытать в игре. «Раз мы перешли к разговорам, позвольте рассказать, почему я в срочном порядке попросил вас прийти ко мне в гости». Эвалет оторвался от еды. Ответ прост. «Карта. Я получил ваш подарок, посмотрел и понял, что мне крайне необходимо получить ее в полном виде». «Полную?» Я решил изобразить изумление и сыграть в непонимашки. Одновременно начал перебирать варианты, откуда лидер «Темного легиона» может знать про карту. «Гоблин? Вряд ли. Вестник проговорился. Вполне возможно. Но тогда...» «Полную, полную!» — улыбнулся и валет словно слыша мой внутренний монолог. «Видимо, вы еще начинающий картограф, если не знаете, что в сформированных копиях имеется описание, какая часть от оригинала предоставлена». «Вы отправили мне 50% карты, и я нашел ее очень занятной. Такой занятной, что готов обсудить вопрос приобретения второй половины. Сделав небольшую паузу, я открыл карты и сформировал небольшой кусок. Посмотрел свойства и выругался сквозь зубы. Действительно, в свойствах указан не только автор, но и источник, с которого делалась копия. Причем все было редактируемое. Пожелай я скрыть информацию, мог бы просто потерять данные. Если бы знал». «Смотрю, не верите старику на слово!» В очередной раз меня озарила улыбка Ивалета, наслаждающегося ситуацией. Откинувшись на спинку кресла, он пребывал в таком хорошем настроении, что мне захотелось сделать ему что-то плохое и гадкое, чтобы хоть на минуту погасить эту ухмылку. «Сейчас возьму вилку, да как?» «Хм, что со мной?» «Как-то раньше я не замечал за собой таких кровожадных наклонностей. Что-то не так». Пробежавшись по бафам и дебафам, я понял причину. Берсеркер на 10 минут. Твою мать! Видимо, одно из блюд, заказанных мной, вызывало этот эффект. Как только бафы начали сыпаться, как из рога изобилия, я перестал их отслеживать, но, как видно, зря. Скопировав позу Эволета, я старался контролировать впрыск адреналина. Капсула делала свое дело. Сейчас мне казалось, что могу перевернуть весь мир, пробежать марафонскую дистанцию, порвать хеллфайра голыми руками и набить лицо гераники. Ага. Главное не сорваться и не позволить себе выражать эмоции. В моем случае нападение на другого игрока приравнивается к возвращению на рудники, чего я никак не могу допустить. В отличие от бафа, который можно снять в случае необходимости, дебафы просто так не снимаются. Потеряв интерес к валету, к еде, да и вовсе к окружающему меня миру, Я превратился в статую. Я соляной столб, не испытывающий эмоций. Я мельница, крутящаяся на ветру, но не подающаяся. Я... «Махан, выпейте, прошу вас!» Очнулся от того, что меня тряс за плечо официант, протягивая бокал с какой-то жидкостью. Берсеркер висел еще семь минут, поэтому я с трудом погасил в себе желание треснуть в лицо официанту и сконцентрировался на том, что он говорит. «Выпейте, пожалуйста!» Это снимет дебаф». Сделав над собой усилия дрожащими руками, я влил в себя предложенную жидкость. Горло обожгло, но в голове мгновенно прояснилось. Жажда действовать пропала, и я смог нормально осмотреться. Хм. Что-то людно стало вокруг. Два официанта, вытянувшиеся по струнке, толстенький дворф, мнущий в руках поварской колпак, эльфийка в шикарном платье и вестник. Это еще не считая Эвалетта настороженно вглядывающегося мне в лицо. «Махан, как вы себя чувствуете?» Окружающую обстановку разрядил вопрос вестника, и народ взорвался. Официанты с угрозами набросились на повара, дама на официантов, эвалет на даму, и только двор стоял понуро склонив голову в пол. «А что, собственно, произошло?» Вопросом на вопрос ответил я вестнику. «С чего на меня берсеркер повесился?» «Цепочка случайностей!» Сквозь окружающий гвалт донесся шепот повара. «Кто же знал, что при смешивании Элизии и Карпатасов, запивая их суанной и заедая ширпулей, можно в берсеркер впасть? Это же алхимия чистой воды, а я в ней не силен. Такой оригинальный набор блюд, совсем не подходящих друг другу, еще никто не заказывал. Да, я такой. Бойтесь шамана, дорвавшегося до халявы. Махан!» «Прошу минуточку внимания». Официальным тоном начал вестник, и все вокруг мгновенно успокоились. Прервать вестника никто не желал. «Прошу подписать форму 12-4К, чтобы подать официальную жалобу на преднамеренную попытку заставить вас нанести урон посторонним и вернуть таким образом вас на рудники». От этой новости дама в платье ойкнула и побелела. «Не знал, что игровая кукла может белеть. Надо взять на заметку». Данная жалоба будет рассмотрена в течение часа. Минимальное наказание за данный проступок, закрепленное законом о заключенных империи Малабар-Барлеоны, следовательно, реального мира, составляет год пребывания на рудниках. Наказание будет применено к исполнительному директору таверны «Золотая подкова». Женщина превратилась просто в белое полотно. Хотя казалось, что это невозможно. И к повару, изготовившему эти блюда. «Форма уже заполнена. Прошу поставить вашу подпись». У меня перед глазами появился текст заявления с кнопкой «Подписать». Дворф так и не поднимал голову, а все замерли, ожидая моего решения. «А почему в этом списке нет меня?» — поинтересовался я увестника, прочитав заявление. «Выбор блюд был за мной. Насильно в меня их никто не пихал. Получается, что виноват я не меньше, чем эти двое». Кивнул в сторону повара и исполнительного директора. «Согласно закону места с ощущениями», — подал голос Эвалет. «Проверка всех блюд и их комбинаций лежит на заведении. Даже такой безумный набор, который выбрал ты, они должны были проверить на совместимость и итоговый результат. Кто-то недоработал и будет наказан. На моей памяти это уже девятое наказание. Я прав?» Он вопросительно посмотрел на белолицую эльфийку, исполнительного директора заведения. Та смогла лишь не сильно кивнуть, сглотнув слюну. «Золотая подкова! Слишком дорожит своими клиентами, чтобы позволять себе подобное!» Я еще раз перечитал заявление, посмотрел на Дворфа, Эльфийку, Эвалета, Вестника, нашел маленькую кнопку «Отказаться» и решительным движением виртуальной руки нажал на нее. «Прошу объяснить ваш выбор!» Голосом, в котором отсутствовали эмоции, спросил Вестник. Даже колокольчик звенели как-то глухо. «Я сидел на рудниках, знаю, что это такое. Желать зла тому, кто старался сделать свое творение великим, нужно быть законченным негодяем. Мне этого не надо». «Выбор сделан!» — раздался хлопок портала, и вестник унесся по своим делам. «Ты уволен!» — прошипела пришедшая в себя директриса, обращаясь к повару. «Сию минуту, чтобы ноги твоей в таверне не было! Вы позволите нам поесть и поговорить?» Эволет наклонился над столом и демонстративно постучал ножом по бокалу. «Ваши проблемы решайте, пожалуйста, после моей встречи». Бросив на меня многозначительный взгляд, директриса удалилась. Официанты растворились в окружающей обстановке, а повар просто исчез. Наверняка его выбросило из здания. «Зря вы так поступили». Как только все удалились, попрекнул меня Эволет. «Ее все равно уволят. Такое оскорбление владелец не перенесет». Да и репутация заведения очень пошатнулась. В любом случае, меньше чем на годовое бесплатное трехразовое питание не соглашайтесь. Заявление можете написать в течение семи дней. Они пойдут на все ваши условия. Извините, что стал невольной причиной такой ситуации. Не пригласи я вас, ничего бы не произошло. Но не будем терять время. Карта. Мне она нужна в полном виде. Изменение локации картоса затронуло и изменение карт. Поэтому они актуальны. «Не буду спрашивать, откуда она. Скажу лишь о том, что она мне нужна. Что вы за нее хотите?» «Слишком резкий переход. Пришла моя пора улыбаться. От берсеркера до покупки карты, поэтому дайте отдышаться. Не думал, что карта может так вас заинтересовать, поэтому не задумывался о том, что же я хочу взамен. А что вы можете предложить? Как нехорошо перекладывать ответственность на других? Откуда я знаю, что нужно именно вам?» Предлагаете мне это решать за вас? За попытку обратиться к моей гордости вам не зачет. В отличие от меня, вы прекрасно знаете стоимость такой карты. Поэтому мы находимся очень на неравных условиях. Ведь вы наверняка для себя уже решили, что готовы заплатить за вторую половину. Так зачем ходить вокруг да около? Предлагаете, а я буду соглашаться или отказываться. Ты вообще не испытываешь никакого трепета от того, что общаешься с одним из самых влиятельных игроков? Перейдя на «ты», Эвалет меня удивил. «Складывается ощущение, что для тебя ежедневно общаться с игроками моего уровня — норма. Император, вестники. Практически все игроки, которых я знаю, начинают заикаться, волноваться, путаться в словах. Ты же... Если я правильно понял, предложения от вас не будет. Перебил я лидера будущего лучшего клана Картоса. 1 миллион золотых. Наконец, решился Эвалетт. Свободный от обязательных 30%, которые, как я знаю, у тебя забирают с каждой суммы. 1 миллион золотых за копию карты — это не просто отличная сделка, это сделка века. Но у меня есть условия. Опустил меня на землю и Валет. Мы заключаем соглашение, что кроме тебя этой картой не сможет пользоваться никто. Ее нельзя будет продать, подарить, обменять. Я не желаю видеть еще один клан Картоса, обладающий такой информацией. Это мое предложение. Согласен. Мне не пришлось даже думать, чтобы решиться на эту продажу. Миллион золотых за кусок виртуальных цифр. Хорошее вложение денег. Получены улучшения навыков. Плюс два специальности торговля. и того девять. Получено достижение. Толстосум первого уровня. До следующего уровня. Девять операций свыше миллиона. Награда за достижение. Количество получаемых денег с мобов – увеличивается на 10%. Данная способность действует на всех подчиненных вам игроков. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Не думал, что найдется человек, который сможет дважды меня удивить. Потянулся на кресле довольный валет, пряча полученную от меня копию карты Картоса. За колотовкой и открытием Картоса все забыли, что в игру вернулись драконы, и ты имеешь к этому непосредственное отношение. Даже знаешь одного из них — Затем карта. Ты просто кладезь неожиданностей. У меня есть предложение. Если ты сможешь удивить еще раз, с меня подарок. По времени тебя не ограничиваю, хоть вечность. Просто интересно, получится ли у тебя это третий раз. Вечность — это слишком долго. Я предпочитаю действовать в настоящем. С этими словами открыл мешок, достал око темной вдовы, сделал доступными свойства и положил его на стол перед эвалетом. «Я давно собирался светить око. Мне нужно начинать собирать команду для реализации задания. Поэтому почему это не сделать сейчас?» Руки лидера «Темного легиона» дернулись в сторону ока. На лице отразился вопрос «Как?», но он совладал с собой и вернул себе невозмутимый вид. «Буквально через пару дней ты получишь обещанный подарок». Сделав паузу, Эвалет поинтересовался. «Сколько?» «Не продается. Я сам хочу там побывать». Предлагаю Альянс. Как только перейду за Картос, в клане останутся только адекватные игроки. Можем помочь пройти это задание. Естественно, вся добыча твоя. За то, чтобы взять мой клан, я готов заплатить. Подумай над этим, не принимай решения сейчас. Иметь Альянс с первым кланом Картоса будет выгодно. Обязательно подумаю. Обещал я и Валету, и вернулся к еде. На выходе из Золотой Подковы меня встретил представительный Гоблин, Видимо, владелец таверны. После недолгих торгов мне была предоставлена возможность в течение двух лет приходить в таверну три раза в день. При этом разрешалось приводить с собой до трех человек. С учетом бафов, получаемых в таверне, я посчитал это очень хорошим вложением для своего будущего клана. Кстати, о клане. Со всеми встречами я совершенно забыл, что собирался отправиться к регистратору. Пока есть время, нужно исправить эту оплошность». Нашивка на плащ в виде лазурных васильков смотрелась просто великолепно. А прозрачный цветок перед моим именем указывал, что я принадлежу одному из кланов. Клан васильки появился на просторах Барлеоны. Вначале я хотел сделать себе серьезное и грозное название, вроде «Крылья ужаса», «Ночной легион» или «Дракон». Но затем меня посетила здравая мысль. Зачем? Перед кем мне выделываться? Хотя перед кем я оправдываюсь? Перед собой? Просто другие варианты были еще хуже. Регистратор – пожилой упитанный человек с шикарными усами и таким же шикарным животом стоял у доски и неторопливо выводил какой-то текст. Регистрация кланов была проста до безобразия. Платишь 5000 золотых, выбираешь название клана из списка доступных имен и вперед, клан создан. Система автоматом генерирует нашивку, которую можно отредактировать, если руки дойдут. Вставляет логотип клана в имена игроков и, собственно говоря, все. Заплатив положенную таксу, я открыл список названий. Названия клана, так же как и имена игроков, в рамках одного материка должны быть уникальны. Список рекомендуемых названий составлял более 10000 единиц. По каким критериям его фильтровали, я совершенно не представлял. «Дракон». Попробовал на удачу и увидел сообщение, что данное наименование недоступно. Рекомендуемые названия «Дракон красноносый», «Убийца золотистых драконов» и так далее. Бред, а не название. Перебрав еще пару вариантов, которые вызывали у меня интерес, я окончательно опустил руки. Неужели придется называться «Мне все равно, я играю в Бролеоне много лет»? Нет уж. Поковырявшись с фильтрами названий, установив требования по односоставному названию клана, я посмотрел на получившийся список. «Порцитроны», «Флюдланд», «Васильки», «Крутончики». «Хмм, Васильки. А почему бы нет? Название создаваемого клана. Васильки. Подтвердите». И две кнопки. «Да, нет». Я, конечно, согласен, что название глупое и дурацкое, но мне нравится. «Клан Васильки создан. Лидер клана Махан. Текущий уровень клана 1 До следующего уровня 20 миллионов клановых очков. Вот и все». Регистратор выдал мне бумагу, подтверждающую мое право на владение кланом, и вернулся к своей доске. Нужно будет почитать в гайдах, что такое клановые очки и за что их можно получить. В связи с наличием игроков, получивших первое убийство подземелья Мушу, клан Васильки получает плюс 2 единицы ресурса для всех добывающих специальностей, плюс 2% шанс создать копию предмета для производственных специальностей, Не тратья при этом ресурсы. Данные свойства объединяются со свойствами других первых убийств подземелий. Заверните две. Как же я про тебя, родная, забыл. Первое убийство. Теперь понятно, зачем Феникс так напрягается, чтобы получить в свои ряды хотя бы по одному представителю. На высоких уровнях развития специальностей, особенно при добыче, например, алмазов, иметь плюс два к добыче. Ммм, хочу еще одно первое убийство. Согласившись со сгенерированным системой цветком, символом клана, я отправился по учителям специальности. Первым делом забежал к учителям горного дела и картографу, у которых увеличил специализации крепость и создатель свитков до 10%. Следующие плюс 5% будут на 150 уровне развития специальности, поэтому до них мне еще очень далеко. К учителям кулинарного и ремонтного дела даже не стал заходить. С моим уровнем специальности у них нечего делать. Оставался только ювелир. «Добро пожаловать! Чем могу помочь в столь поздний час?» Ведь Иевато приветствовал меня колоритный гном. Одетый в бархатный красный халат, подпоясанный тисненным ремнем, ювелир постоянно теребил свою бороду, словно ему некуда было девать руки. «Учиться пришел», — просто ответил я. Успел мельком посмотреть свитки, отправленные мне валетом. Так ни один из них ниже сотого уровня специальности не был. Слишком я маловат для них со своими сорока двумя единицами. «Прошу прикоснуться к книге», — расстроенным голосом бросил учитель. «Вот что странно, только у ювелиров есть потребность к прикосновению книги умений. Остальные учителя, которых я знаю, обходятся без этого. Не желая расстраивать гнома, я положил руки на книгу, в которой тут же появились какие-то непонятные символы, сливающиеся в текст». Гном мельком бросил взгляд на появившиеся строчки, отвернулся, сделал шаг в сторону и замер. Медленно, очень медленно он повернул голову книги, также медленно сделал шаг назад и впился взглядом в текст. Прошла, казалось, вечность. Минута, не больше. Как учитель отошел от шока. Странный имитатор сидит в этом NPC. Слишком заигрывается. Артефактор проклятий, превратившийся в артефактора святынь, Автор проклятых шахмат и фигурок воинов-орков из набора Кармадонта, создатель точной копии воинов-дворфов из набора Кармадонта. Учитель шумно выдохнул, оторвал свой взгляд от книги и посмотрел на меня. «Давно у меня не было такого интересного ученика». Учитель сделал паузу, после чего с усмешкой произнес. «42-й уровень специальности. Ты что, повышал свой навык только редкими и уникальными вещами?» «Нет, я...» «Неважно!» – прервал меня ювелир. «Ты пришел учиться, и я обучу тебя. Что ты хочешь узнать?» «Мне нужно получить все возможные рецепты, что есть на мой уровень. Предложить вам вот этот. Я открыл книгу ювелирных рецептов и создал свиток с рецептом каменной розы, после чего протянул его гному. А также научиться просеивать руду, чтобы получать драгоценные камни. Вроде все». Гном деловито посмотрел на свиток, хмыкнул, достал из-под прилавка кусок гранита, словно он там все время лежал, закрыл глаза, и буквально через несколько секунд у него в руках появилась моя роза. «Каменная роза Махана! За рецепт могу предложить сразу 50 тысяч золотых, либо если его отправить на аукцион, то 60-70 можно выручить. Что решаешь?» «Отправляйте на аукцион. Деньги мне не к спеху». А терять 10000 не с руки. Хорошо. Свиток и созданная учителем роза исчезла. А у меня появилось еще одно соглашение о продаже свитка с рецептом на аукционе. «Для твоего уровня развития у меня свитков нет. Тебе нужно подкачаться еще уровней на 10. Тогда и приходи». «Что касается просеивания, то научить несложно. Сложно будет получить камни». Драгоценные камни и редкие минералы начального уровня получаются с хорошим шансом, а вот получить сапфир уже практически нереально. Слишком мал процент. Коли согласен, платить 10 тысяч золотых. Получена новая способность. Просеивание руды. Требования. Наличие специальности ювелирное дело. С некоторым шансом из просеиваемой руды можно получить драгоценный камень. В процессе просеивания руда исчезает. Шанс получения драгоценного камня зависит от уровня руды и навыка ювелирного дела. Бонус характеристики ремесло. При просеивании руды у вас есть дополнительный ремесло делить на 5% шанс получить драгоценный камень, соответствующий уровню руды. Блин. Два раза, блин. Я-то рассчитывал, что ремесло и в этой способности покажет себя с лучшей стороны. Но увеличить свой шанс на такой мизерный процент... Из ста просеиваний одно может быть удачным, а может и не быть, как кости лягут. Видимо, придется все же покупать камни, чтобы сделать воинов-дворфов. Кстати, учитель, у меня еще есть вопрос. Я создал воинов-орков, как вы правильно заметили, но когда начал создавать воинов-дворфов, то у меня получилась только копия. Полная, точная, но всего лишь копия. С чем это может быть связано? «А ты делал дворфов из чего?» Из лазурита, как в описании и указано. Нет. Где ты его взял? Добыл, а купил? Подарили. Вот тебе и ответ, улыбнулся гном. Набор Кармадонта нельзя создать из купленных камней. Тот, кто воссоздает набор, должен каждый камень добыть самостоятельно. Либо из жилы, либо из просеивания, либо, как вижу в твоем случае, путем создания слитков. У тебя же ремесло есть. Кстати, как только получишь второго огранщика камней, то сможешь создавать вещи до плюс 180 к характеристикам включительно. Такое ограничение будет до третьего огранщика. Еще что-то? Спасибо, я узнал все, что мне необходимо. Сердечно поблагодарил я учителя. Теперь становится понятно, почему у меня вышла только копия дворфов. Лазурит нужно добывать самостоятельно. Вызов Анастарии настиг меня практически у самой площади, куда я устремился сразу после ювелира. «Я на площади, приходи!» Одинокая фигура девушки маячила на освещенной фонарями площади Анхурса. Редкие игроки, пробегающие по площади, с присвистом обращали внимание на нее, но не смели задерживаться. Анастария слыла холодной и рассудительной красавицей. В ней удивительным образом смешалось то, чего так сильно не хватает большинству людей. Ум, красота и осознание своих достоинств. Это делало ее невероятно опасным противником. Вздумай с ней, кто связаться. Насколько я знаю, даже существуют специальные кланы, вроде «Мы любим Анастарию» и «Анастаристы», которые за девушку порвут кого угодно. «А ты не спешил», — улыбнулась девушка, как только я вошел на площадь. «Неужели опаздывать на свидание, как ты говорил с красивой девушкой, «Норма для современных мужчин. То на свидание!» – парировал я. «У нас же деловая встреча по ограблению Феникса. На свидание никак не тянет. К тому же, у тебя так много поклонников, что быть одним из них мне никак не интересно. Одним из...» Анастария вновь улыбнулась. «Согласна. Дракону быть одним из не интересно Кто бы говорил? Прекраснейшая победитель сирен...» Вернул я улыбку Анастарии с удовольствием, отмечая на мгновение расширившиеся от удивления глаза девушки. «Кстати, совершенно забыл. У тебя день рождения, когда был? Или будет? Я немного запутался». «Был. На прошлой неделе. А что?» Анастария даже остановилась, развернулась и уставилась на меня. «Решил подарок мне подарить? Как проклятые шахматы?» «Вот зачем ты обо мне так плохо? Чуть что, сразу проклятые шахматы». Фу быть такой. Я улыбнулся, залез в мешок и вытащил копию воинов-дворфов. Понимаю, что поздно, но зато от всего сердца. На Анастарию стоило посмотреть. Едва я вытащил фигурки, ее лицо превратилось в застывшую маску, и только двигающиеся карие глаза говорили о том, что она еще здесь. Я не стал открывать свойства, растягивая момент передачи фигурок. А Настя, очень тщательно старалась не показывать своего желания вырвать фигурки у меня из рук и рассмотреть их поближе. То, что это дворфы, она видела прекрасно. «Держи!» Я протянул фигурки девушки и едва успел выдернуть руку. Так резко рванула ко мне паладинша. «Неужели эти фигурки так много для нее значат?» «Копия!» Возмущенный возглас девушки, казалось, был слышен по всему Анхурсу. «Ты всучил мне копию?» «Ты посмел отделаться копией? И это ты называешь подарком на день рождения?» «В смысле, всучил? Я тебе подарок сделал, а ты еще и кричишь!» Я наслаждался возмущенным видом девушки. Когда она злилась, то становилась такой милой, что невольно забываешь, что перед тобой один из опаснейших игроков Барлеоны. «И вообще, хватит играть. Актриса из тебя, конечно, хорошая, но как-то ты перегибаешь палку». Слишком ты долго делала себе репутацию Железной Леди, чтобы сейчас играть истеричку. Фу, быть таким. А на старую как подменили. В мгновение Ока к ней вернулся спокойный и в чем-то ироничный вид. Не даешь девушке почувствовать себя на сцене. Я, может быть, всю жизнь мечтал играть, а ты мои порывы не понимаешь. Почему получилась копия, знаешь? Вряд ли ты сознательно делал именно ее. Да, разобрался. «Махан». Мы могли бы вместе очень продуктивно поработать. Твое непонятное везение, мои ресурсы и аналитики. Выигрыши будут все. Посмотри, как ты вырос в колотовке. До битвы был 14 уровня, а сейчас уже 67. -го. Фениксе очень трепетно относятся к таким игрокам. А кто такие васильки? Кто их знает? Кстати, где ты такой клан откопал? Не откопал, а создал. Пока я в нем единственный представитель. Я шутливо выпятил грудь, показывая, какой герой стоит просто так. «Ты говорила, что интересуешься местом зама в моем клане. Так вот, место вакантно. Приглашаю к себе. Только после того, как получу от Феникса четыре предмета. Приходи ко мне. У меня есть печеньки». Заливистый смех Анастарий разнесся по ночному анхурсу. «Ты первый, кто решил меня переманить!» — веселилась девушка. «Давай, описывай, что у тебя есть такого, ради чего я могу подумать». «Запросто. Про печеньки ты уже знаешь, а это немаловажный предмет. Про копию дворфов тоже. Что еще я могу предложить? Даже не знаю». Я сделал паузу, словно раздумывая. «А, еще я драконов нашел. Но где они сидят, кому попало, не скажу. Даже познакомился с одним из них. Ну, ты видела». С одной стороны, по всем правилам... Я должен был идти в отказ насчет драконов. Типа, это не я, всем показалось, но с другой стороны, слишком много свидетелей видела наш разговор. Вроде все. Так что ты подумай. Печеньки я предлагаю не каждому. Она старея какое-то время молча шла рядом со мной, видимо, структурируя мысли. Я, конечно, понимал, что приглашение в мой клан такого игрока выглядит как... глупо, по крайней мере. Никуда она из Феникса не уйдет, Не для того она стала его лидером, чтобы идти в васильки. Но помечтать-то можно. «Мало!» — наконец послышался голос девушки. «Не хватает самой малости. Что еще есть у тебя такого, что позволит мне бросить Феникс и стать васильком? Так все!» — удивился я. «Неужели все, что я тебе предложил, недостаточно? Вот ты ненасытная!» «Ты подумай, вдруг я и соглашусь!» Настя серьезно посмотрела на меня. «Мы пришли. Когда выйдем от Трелисника, если ты предложишь мне еще что-то, я, возможно, и соглашусь. Подумай, шаман. Это она мне так тонко про набор Кармадонта намекает. С одной стороны, уже только дурак не понимает, что это я его создал. С другой, ни у кого нет доказательств. Нет уж, пока светить воинов форков не буду. У меня есть другое решение». Представители Трелисника, несмотря на такой поздний час, находились на своем рабочем месте. Хотя что НПС еще делать, если не работать? «Я слушаю вас, Анастария!» обратилась к девушке непонятное существо. Синий цвет кожи, два небольших рога, хвост, копыта. Раса Трелисника в широких кругах была неизвестна. В свое время я потратил немало времени, чтобы узнать, кто это такие. Дренеи. Кто они, откуда... И какая у них история, неизвестна «Я хочу купить четыре предмета максимально доступного мне качества, которые подходят этому человеку». Она кивнула в мою сторону. «Нужны вещи для шамана. Покажите, пожалуйста, что есть. Оплата за счет Феникса». «Прошу за мной!» Обратился Дренея ко мне, после чего повернулся обратно к девушке. «Она старая, прошу подождать здесь. Вы позволите предложить вам ужин, пока ожидаете гостя?» Что же она такого сделала, что к ней так относятся? Мы вошли в небольшую комнату, и Дреней обратился ко мне. «Что вас интересует? Мне нужно четыре предмета. Скажите, есть ли среди предметов того уровня, который будет мне предложен набор, для шамана?» На всякий случай уточнил я. «Есть. Ожидайте здесь». Дреней указал на диван в комнате, в которую мы вошли. «Сейчас набор доставят». Прошло буквально несколько минут, как вышла молодая дренейка, держа в руках штаны, перчатки, пояс. И если я правильно понял наручи, ну-ка, ну-ка, что мне перепало? Шаманские штаны дренейского вдохновения. Прочность сломать невозможно. Описание. Плюс 10 к максимальному уровню бодрости. Плюс уровень игрока умножить на 6 интеллекта. Плюс уровень игрока умножить на 3 выносливости. Плюс уровень игрока умножить на два ловкости плюс уровень игрока умножить на 4 защиты от всех типов урона. Класс предмета. Масштабирующийся набор. Ограничения по уровню нет. Набор из двух предметов. Плюс 30 к максимальному уровню бодрости. Набор из четырех предметов плюс уровень игрока умножить на 10 интеллекта плюс уровень игрока умножить на 10 выносливости. Аналогичный набор характеристик был у перчаток, пояса и наручей. Отложив набор в сторону, я попросил показать еще несколько предметов. Но комбинация из четырех обычных предметов даже близко не стояла рядом с этим набором. Видимо, мой выбор сделан. Беру эти. Я указал на набор дренейского вдохновения, после чего спросил у своего сопровождающего. «Скажите, а почему вы так относитесь к Настарии?» «Великая воительница!» Торжественно сказал Дреней. «Помогла народу обрести знания о нашем мире. Больше я не могу сказать. Поговорите с ней сами. Благодарю, что сделали выбор так быстро. Некоторые свободные жители проводят в наших стенах несколько дней, стараясь оценить каждый предмет. Надев на себя набор, я смотрел характеристики. Бойтесь меня! 1958 выносливости — 3 306 интеллекта. И это при том, что есть еще 265 нераспределенных очков характеристик. Даже думать страшно, сколько такой набор может стоить. «Ты придумал, как меня еще заинтересовать?» Игриво спросила она старее, едва мы вышли от трелистника. «Или нечем?» «Почему нечем?» наиграно удивился я. «Есть, конечно, чем тебя заманивать к себе. Например, вот такая штука». Я вытащил око темной вдовы, которое засветил Эвалетту, открыл свойства и показал Насте. Но это так, среди прочего хлама. Лицо девушки вновь превратилось в непроницаемую маску, когда она рассмотрела свойства ока. «Так что, придешь ко мне?» — спросил я. «У меня такого добра много, только делать некому». «Два миллиона золотых чистыми, свободными от налога. Раскачка всего твоего клана до 120 уровня». «Всех, кого наберешь. Половина добычи, что получим в рейде, твоя», — мгновенно соориентировалась Настя, начав заваливать меня предложениями о покупке Ока. «Странно, неужели оно так ценно?» «Тогда я большой дятел, что засветил его сейчас, а не когда мне исполнится сотый уровень. Ока не продается. Я уже отказал Эвалетту, откажу и тебе. Ока только для клана Васильки, так что решайся». Я еще раз улыбнулся. «Место зама свободно. Тебя ждет». «Кидай приглашение». Спокойный голос Анастарии убил меня наповал «Что значит кидай приглашение? Она что, соглашается? Или это берет на слабо?» Открыв интерфейс приглашения в клан, я выделил Анастарию и бросил ей приглашение вступить в клан, указав должность заместитель главы. Вероятность того, что она блефует, зашкаливала. Поэтому я сильно не переживал. Поменять «Феникс» на «Васильков» Ее же свои убьют. Игрок Анастария присоединилась к клану Васильки, ранг – заместитель главы клана. Получено клановое достижение. Сотня – не предел. Получено клановое достижение. Двухсотка не за горами. Получено клановое достижение. 300 это не сказка. В связи с наличием игроков, получивших первое убийство подземелья Кровавой Косы, клан Васильки получает – Скорость восстановления бодрости всех членов клана увеличена на 10%. Скорость восстановления жизни всех членов клана увеличена на 10%. Данные свойства объединяются со свойствами других первых убийств подземелий. В связи с наличием игроков, получивших первое убийство подземелья страха, клан Васильки получает. И список из 25 первых убийств, дающие плюшки всем членам клана. Теперь Махан... Мы заключим соглашение. Довольно промурлыкала Анастария. У тебя не должно быть никаких секретов от своего зама, иначе это будет неправильный клан. Судьба выхода следующих аудиокниг в ваших руках. Подробнее в сообществе творческой группы Аист ВКонтакте.